Голова седьмая. Лавка логики. Сергей Морозов. Фриз. Новый день начался для меня необъяснимым душевным подъемом. «Хе-х, — потянулся я. «Ну и в игру пора бы уже наверстать упущенное время». Однако сначала я позавтракал и умылся. И только после этого залез в капсулу. «Всем привет! Ну, как планировали? Идем регистрировать клан?» — Первый заговорила Катя. Не. «Вон лавка логики открылась. Давай туда сначала сходим. Да и название по дороге обдумаем. У кого какие предложения?» Ответил девушке Кирилл. Я тут же предложил триаду, но остальные забраковали. Катя, потому что пафосно, а Кирилл, так как мы не мафия. Одноклассница хотела назвать клан в честь себя. Ну почти. Все-таки крылья Пегаса явно намекают, чьи уши здесь торчат и кто главный. А вот друг «Хотел называться рыцарем. Не важно чего, но чтобы в названии было это слово». Мак и рыцарь? Ты ничего не путаешь?» Подколол я его, но тот невозмутимо шел вперед. «А что? Рыцарь на Пегасе. Нормальная эмблема для клана. А вот твоя триада, Серег, вообще не в тему». Девушка все гнула свою линию. На и больше потом будет. На перспективу думай». «Ну хорошо, убедили. Но и ваше название мне не нравится». Некоторое время они шли молча. «Может, мопс?» — предложил вдруг Кир. «А при чем здесь собака?» — недоуменно спросила Катя. «Тем более такая. Я маленьких, например, вообще не люблю». «Да не собака!» — досадливо сказал парень. «Это сокращение от наших фамилий. Морозов, Пегина, Савушкин. Ну, МПС как-то не канает, а вот мопс, на мой взгляд, вполне...» «Ты еще Пемас предложи!» — фыркнул я. «А что, вполне? Очистим этот мир от грязи! А грязь — это те, кто нам не нравится!» Катя на это улыбнулась, и приятель ее не поддержал, со смехом фыркнув на мое высказывание. «И что ты тогда предлагаешь?» «Так, мальчики, не ссоримся! Время еще есть! Мы ведь сначала сейчас за бафами идем!» Увидев наши кивки, девушка продолжила. «Вот и пошли! А там и название придумаем!» «Спорить больше не стали!» В игре так же, как и в реале, было утро, и ощущение просыпающегося города было вполне натуральным. Народу сегодня было уже больше. Все чаще встречались игроки, перешагнувшие пятый уровень, и даже достигшие десятого. Мы смотрели на таких с завистью. «Сейчас токер единственное, что ты сможешь выкинуть, так это взять дебаф, а не баф. Но нам и то, и то подойдет». Катя шла довольная, как кошка, съевшая всю сметану. «Там что ли выбора совсем нет?» – уточнил я. «Вроде раньше она говорила об обратном». «Есть, есть. Тоже три заклинания. Кстати, может, обсудим, кто какое возьмет, чтобы не повторяться?» «Нет уж». Я был решительно против. «А то мне опять какая-нибудь фигня достанется. Насколько я знаю, нам любой баф будет в пользу». «Да». — Вот только одинаковые бафы не складываются, — протянула подруга. — Ну и ладно, — отрезал я. — Будем, если что, каст по очереди накидывать. Друг меня молча поддержал. — Может, это для клана и неправильно, вот только не хотелось мне и в этом жертвовать свободой выбора. Мальчишество, знаю, но поделать ничего не могу. Мы как раз подошли к нужному нам шатру. Внешне он почти не отличался от шатра знаний, только знак над ним парил другой. Свиток, что трансформировался в книгу, потом в дощечку, а затем обратно в свиток. Идем, не будем время терять. Катя снова первой зашла за заклинанием. Внутри, как и снаружи, было все то же самое, только запрос отличался. Проверьте свою логику и получите знания. Ну давай свою задачку. Посмотрим, как я думаю. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? Вопрос меня, мягко говоря, озадачил. еще таймер пятиминутный идет. Катя вроде говорила, что провалить ответ невозможно. Главное, логика, чтобы была. Ну, тогда... Отложить бутылку в сторону и больше себе не наливать, выпалил я. Ответ принят. Воцарилась тишина. Даже шелест страниц, что шел фоном, прекратился. Внимание! Ваш ответ не совпадает с ответом игры. Но в нем есть логика. Вы можете выбрать. Ядовитое облако первого уровня уменьшает здоровье и ману противника на 5% в течение 5 минут. Не действует на противников выше вас на 10 уровней и больше. Расход 5% маны. Заклинание слабости первого уровня уменьшает защиту противника либо увеличивает урон, если защиты нет, на 3% в течение 5 минут. Не действует на противников выше вас на 10 уровней и больше. Расход 5% маны. Болото тление первого уровня. Замедляет естественное восполнение здоровья и маны противника в два раза в течение пяти минут. Не действует на противников выше вас на 10 уровней и больше. Расход 0,5% маны. Похоже, что логика у меня какая-то не такая. Мне на выбор дали явные дебафы, что в принципе тоже неплохо. Выбрано заклинание слабости. Заклинание добавлено в книгу заклинаний. Осталось три слота. Все-таки это новое свойство босса с уменьшением урона от атак совы мне очень не понравилось. Потому уж лучше пусть защита у врага будет поменьше, а то вдруг нарвемся на какого-нибудь монстра с непробиваемым щитом. И все. А так шанс будет. Не теряя времени, вкинул оставшиеся очки навыков в новое заклинание. Теперь мой прогресс выглядел так. Игрок Фриз. Пятый уровень. Жизнь 44. Мана 110. Дух 150 15. Свободных характеристик 0. Свободных очков навыков 0. Книга заклинаний. Заклинаний 2. Магический щит четвертого уровня. Заклинание слабости третьего уровня. Вот это другое дело. Уже не так страшно в бой идти. Теперь еще узнаю, что там у ребят выпало, и никакие мобы не страшны. С такими мыслями я вышел из шатра.